Прокурор Пола г о л о й ежедневно проводила брифинги, умудряясь не сообщать на них почти ничего нового. Элли Пачеку, официальное лицо ФБР в этом деле, вообще отказывался разговаривать. Два дня репортеры и операторы роились перед домом Макдовер у в Стерлинге и перед окружным судом Брансуика. Привлекательными съемочными площадками служили также два пятачка перед запертым офисом «Филис Турбан» и перед зданием юридической фирмы в «Биллокси». Но постепенно сюжет стал перемещаться с первых страниц на вторые. Все внимание отвлекли на себя ФБР и прокуратура. Комиссия же по проверке действий судей, незначительная с виду структура, осталась в тени. Сначала репортеры звонили Лейси и Гейсмару, но те не отвечали на звонки. Как и все остальные, они следили за развитием событий по прессе и поражались ее падкости на дезинформацию. Для самой КПДС дело было закончено. Ответчица по поддержанной комиссии исковой ж а л о б е сидела за решеткой, вот-вот ожидалась ее отставка. Но жить и работать дальше, как ни в чем не бывало, сотрудникам КПДС, особенно Лэйси, было нелегко. Ее эмоциональная вовлеченность в это дело оказалась слишком велика, чтобы деловито приступить к следующему на очереди. Крупнейшее в ее карьере расследование завершилось, но она была обречена жить им еще не один месяц. Они с Пачеко, проводя много времени вместе, не могли говорить на другие темы. Так их поглотило это.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 Я спустился вниз, стёр всё на компьютере, набил карманы деньгами и сказал Карлите, что пойду купить льда. Полчасика поболтался в порту, понаблюдал, а потом нанял местного водителя, чтобы отвёз меня в Холмстед. Оттуда я перебрался в Майами и скрылся с глаз. Я едва избежал гибели и был до смерти перепуган. «Обязательно было вот так бросать Карлиту?» Майерс н о в а присосался к бутылке. «Я знал, что Карлита справится. Они могли начать ее запугивать, но за ее жизнь я не опасался. Конечно, я рисковал. Нужно было убедить ее, Коули, вас, даже ФБР, что я еще одна потеря в бою. Людей можно заставить говорить, к а р л и т ы и Коули тоже не исключение».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 Когда я пропал, он испугался, что теперь доберутся и до него, поэтому спрятался, как ящерица под камень. «И теперь вы оба возвращаетесь, привлеченные блеском золота?» «А как же! Вспомните, Лейси, ничего этого не произошло бы, если бы не мы. Коули мозг всей затеей, он долго все это придумывал. Гений! Да и только!»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 На протяжении двадцати лет они сходились и расходились, то были любовниками, то нет. Им ли не понимать друг друга?» л э й с и со вздохом покачала головой. Она не сделала ни г л о т к а пива, а м а р с успела сушить свою бутылку. Она достала из холодильника еще одну и отошла к окну. «Попробуйте взглянуть на это иначе, л э й с и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 Половина из них являлись второстепенными фигурами, работавшими в структурах, принадлежавших синдикату, но мало знавших об отмывании денег и о д а е н и и казино. Временно лишенные свободы, с замороженными банковскими счетами, представляемые назначенными по суду адвокатами, они соглашались на с д е л к е о признании вины, едва Пола г э л о у э я успевала обмолвиться о такой возможности. За полгода, прошедшие после ареста Вонна Дюбоза, дюжины его соответчиков согласились признать себя виновными и изобличить своих прежних боссов. Обвинение, жертвуя мелюзгой, затягивало петли на шеях самых закоренелых преступников. Но те держались твердо. Никто из 11 менеджеров, исключая Клайда Уэстби, не дрогнул, не говоря обо всех пяти кузенах. однако За пределами синдиката нашлось-таки слабое место. Гевин Принц, уважаемый член племени Таппоколов, выпускник университета Флориды, испугался тюремного срока. Он был вторым человеком в казино, посвященным в большинство грязных секретов. Его адвокат убедил Полу г а л л о у э й что Принц не преступник и при условии соответствующей досудебной сделки готов помочь стороне обвинения.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 Ящики отвозили в бронированное помещение, официально именовавшееся комнатой для подсчёта, где они передавались в распоряжении четырёх профессиональных счётчиков. За спиной каждого счётчика стоял охранник, над его головой висела камера. Содержимое каждого ящика пересчитывалось четыре раза. Обычно число ящиков составляло шестьдесят.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 Насколько он знал, ключ от сейфа был только один — у вождя Топоколов, ежедневно наведывавшегося в казино и забиравшего деньги. В среднем один стол для игры в очко приносил в день 21 тысячу долларов, хотя стол номер 17 был прибыльнее остальных. По прикидке принца, один этот стол давал в год не менее 8 миллионов, исчезавших без следа. Записи камер наблюдения за этим столом загадочным образом стирались каждые три дня, на случай, если кто-нибудь станет задавать ненужные вопросы, хотя никто никогда ни о чем не спрашивал. Да и кто стал бы совать туда нос? Все происходило на земле племени. Принц был одним из трех управляющих, переправлявших денежки в сейф вождя. Все трое сидели за решеткой, и м предъявлялись обвинения, предусматривавшие длительные сроки. Когда принц пошел на сотрудничество со следствием, они быстро последовали его примеру. Все трое утверждали, что у них не оставалось выбора, что доение казино было для них вынужденной необходимостью. Они знали, что вождь не все деньги забирает себе, часть их идет на дальнейший подкуп ы и так далее.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 Униженное племя отказало ему в доверии. 90% таппоколов подписали петицию с требованием его отставки и проведения новых выборов. Вождь сложил полномочия, то же самое сделали его сын Билли и их приятель Адам Хорн. Через два месяца, абсолютным большинством голосов, вождем был избран Лимон г р и д Первым делом новый вождь пообещал Уилтону Мейсу вызволить из тюрьмы его брата.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 Подготовить к суду дело о тяжком убийстве, гораздо более серьезное, чем обвинение в нарушении законов Рико, оказалось проще. За отсутствием Клайда у е с т б и на процесс выводили всего пятерых, а не два десятка, как в случае с Рико. Пола г о л о у э й давно решила сосредоточиться на суде по обвинению в убийстве, где были гарантированы обвинительные приговоры. После того, как кузенов приговорят к смерти или к пожизненному заключению, можно было бы активно торговаться с оставшимися ответчиками Парико. Всех отловив и рассадив по камерам, Пола и ее команда рассчитывали завершить процесс по делу об убийстве за полтора года. На процесс Парико требовалось не меньше двух лет. В апреле 2012-го, через полгода после арестов, назначенный судом администратор-ликвидатор приступил к продаже активов.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 За всем этим пристально наблюдал адвокат, представлявший интересы верных х э ч После аукциона он подал д е с 10-миллионный иск по факту смерти вследствие противоправных действий в рамках гражданского статута Рико и уведомил ликвидатора о намерении потребовать наложения ареста на конфискованное имущество. Ликвидатору было все равно, деньги принадлежали не ему. По примеру в е р н о Лэйси тоже предъявила иск по факту причинения ей тяжких телесных повреждений.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 В результате неторопливых продаж, проведенных ликвидатором в течение года после арестов, фонд вырос до 38 миллионов. На бумаге цифра выглядела умопомрачительно, но по мере ее постепенного роста первоначальный шок проходил. Адвокат Грег Майерс потребовал вознаграждения из фонда заявителя. Назначенные судом защитники Макдовер у и Турбан заявляли в связи с продажей активов «Стандартные возражения»,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 С утверждением адвокатов Таппоколов, что деньги принадлежали племени, судья согласился. Однако найти деньги было невозможно, зато благодаря храбрости Джо Хеллен, Коули и Грега Майерса оказалась разоблачена целая коррупционная сеть. Сами Таппоколы тоже не были невинными овечками, они избирали и переизбирали вождя преступника. Из 38 миллионов судья выделил на выплату вознаграждение 10 м и л л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 В полном зрителей зале суда от имени США выступала Пола г о л л о у э й юрист, не у т р а т и в ш а я любви к публичности. Ее первой свидетельницей была Верна х е т ч второй — л э й с и Демонстрировались фотографии и видеозаписи с места происшествия. Лейси провела на свидетельской трибуне целый день и совершенно обессилела. Тем не менее, она сохранила интерес к процессу и просидела на нем вместе с Верной от начала до конца. Все восемь дней с ними были друзья и родственники Хьюго. Они увидели сцену угона до джрама и видео, снятое камерой Фрога. Зиг Форман проявил себя блестящим свидетелем обвинения. Клайд в е с т б и тоже не оплошал, несмотря на нервозность и нежелание смотреть на подсудимых. Те выступить в суде отказались.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 Вон отдал приказ, на Хэнке была детализация, н а осведомленность о плане а к ц и й братьев Мэйтонов и Рона Скиннера осталась под сомнением. По закону член банды виновен в ее преступлениях и неважно, участвовал он в них или нет, но присяжным не хватило духу приговорить к смерти и эту троицу. Они назначили им пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.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 И с у д ь я таким, как мы с вами, надлежит обеспечивать защиту всех граждан от гнили, насилия, сил зла. Судья был то язвителен, то насмешлив, но не проявлял ни малейшего сочувствия. Его разоблачительная тирада затянулась на полчаса, и многих в зале суда немало удивило. Клаудия... Хрупкая, исхудавшая за почти полтора года на тюремной кормёжке, старалась стоять как можно прямее и мужественно принимать удары. Всего однажды она покачнулась. Видимо, не выдержали и подкосились колени. Она не пролила ни слезинки и ни разу не оторвала от судьи взгляд. Он приговорил её к двадцати пяти годам. Лэйси, сидевшая в первом ряду, Между Элли и Джо Хелен почти готова была ее пожалеть. <музыка> Читал Игорь Князев